Глава двадцать восьмая — Добрый вечер. С удовольствием с вами поговорю. Только это не Лена. Я таращилась в экран, раз за разом перечитывая сообщения и ничего при этом не понимая. То есть, как это не Лена? А кто же тогда? И как такое вообще на минуточку возможно? Ведь этот чат на той приватный, что никто посторонний в него вмешаться не мог. Внутренний голос тут же с усмешкой напомнил мне, что это вообще-то не так. Благодаря моей собственной глупости муж преспокойно ознакомился с содержимым моей переписки. Приватность совершенно ему не помешала. Я заерзала на постели, где устроилась с ноутбуком, в надежде на разговор по душам. Извините, не понимаю, если не Лена, то кто? Это личная переписка, тот не может быть посторонних. «Лена вынуждена на время оставить свои обязанности. По уважительной причине мне поручили ее заменить». «Бред какой-то. Замена? О которой я ни сном, ни духом? Почему Ника меня не предупредила?» «Все это странно звучит. Вероника ничего на этот счет не сообщала». Она просила извинить. «Знала, что вы в дороге, и какое-то время вам будет не до переписки. Вы ведь в отъезде?» Вероника сказала, что на отдыхе. Я облизала пересохшие губы и окинула взглядом погруженную в уютный свет ночника просторную спальню, словно напоминая себе, что я и впрямь в сотнях километров от дома. Где-то там, за светлыми шторами и черным зеркалом окна, мерно шумело ночное черное море. В соседней комнате уже мерно сопел уставший после поездки Сашка, Ничего страшного, в общем-то, не случилось, но сердце почему-то бешено колотилось от одного только факта, что мой внезапный порыв инициировать новый терапевтический диалог так быстро пошел наперекосяк. И что мне делать с этой новенькой? Мне жаль, что это сообщение застало вас врасплох. Я не хотел вас напугать. И тут мое пошатнувшееся душевное равновесие едва совсем не полетело в тартарары. Я даже ноутбук от себя отодвинула, но глаза не могли оторваться от экрана. Не хотел? Или рано еще паниковать, и это всего лишь досадная печатка? Я провела дрогнувшей ладонью по лицу, призывая себя успокоиться. С этими сумасшедшими событиями последних нескольких дней я совсем расклеилась. Нервы совершенно не к черту. Набрала воздуха в легкие и медленно выпустила его через ноздри, как научено. «Успокойся, Милена, и, пожалуйста, не тормози диалог, не усугубляй ситуацию». Я встряхнула пальцами и напечатала. «Как вас зовут?» С замиранием сердца следила, как напротив стандартной аватарки с логотипом консультационного центра Ники прыгают, замирают и снова прыгают анимированные точки. Собеседник долго набирает сообщение. Слишком долго для короткого. Полуночник. Простите? Не хочу, чтобы вы ассоциировали меня с каким-либо именем. Для меня это работа. Минимум личного, максимум пользы. Пусть я буду для вас безымянным, анонимным, безликим, ничем к вам не привязанным собеседником. Голова начинала гореть от шокирующего поворота, а пальцы меж тем уже скользили по клавишам. Соскальзывали, плодили целую армию опечаток, я чертыхалась, возвращалась к коллегам словам и лихорадочно их исправляла. — Я ничего не понимаю, Ника не могла. То есть откуда такое решение — поставить именно вас на замену? — А что вас во мне не устраивает? Я сцепила пальцы в замок, борясь с порывом написать очевидное. Но пока я боролась, мой анонимный собеседник сделал это вместо меня. Вас напугало то, что я мужчина. Напугала и оттолкнула. Без знака вопроса. Настолько самоуверенный, считает, что знает. Какой у вас опыт работы? Как часто вам приходилось вести подобные чаты? Стараюсь писать без тени агрессии, но что-то внутри так и порывается отпустить, пусть даже мелкую колкость. Сомневаетесь в моей компетенции? Просто хотелось бы хоть немножечко понимать, с кем я общаюсь. В профессиональном, конечно же, плане. «Считается, что я новичок?» Прочитав этот короткий и честный ответ, я едва за голову не схватилась. Уму непостижимо. Ника вот так, безо всяких объяснений, сунула на замену опытной ассистентке... «Новичка?» «Да он еще, наверное, и моложе меня в половину. Студент какой-нибудь, практикант». «Вы наверняка возмущены таким поворотом событий». «Ну ты посмотри, он еще и подначивать вздумал. Это явный, стопроцентный признак незрелости. И спроси я его о возрасте, наверняка ведь соврет. Но это, конечно, не повод самой скатываться до его уровня. Завтра прямо с утра у меня будет к Нике очень много серьезных вопросов. Извините, но я действительно обескуражена этой необычной и, прямо скажем, не очень приятной ситуацией. Я ничего не знала о замене». Тем более о такой, совершенно неадекватной, неравнозначной, недопустимой замене. Вероника не имела права так поступать. Вот так запросто, безо всякого предупреждения, давать доступ незнакомому человеку к приватному чату. Хоть бы сообщение мне написала, если звонить не хотела из-за опасения, что в дороге мне некогда будет ей отвечать. Я понимаю. Ника переживала, что в отъезде чат вам может потребоваться... Я не могла оставить вас без собеседника. лена была слишком внезапно форс-мажорные обстоятельства. Господи, надеюсь, ничего слишком серьезного! Не беспокойтесь, угрозы жизни, здоровью и общественной безопасности нет. Неожиданно для себя я тихонечко фыркнула и тут же нахмурилась. Парень с юмором, значит, Лена всегда вела себя предельно нейтрально, будто машина. Но я даже привыкла к такому стилю общения, а теперь. — Поймите, дело не в собеседнике как таковом. Дело в том, что все это слишком внезапно. К тому же вы сами сказали, вы без опыта. Мои пальцы беспомощно застыли над клавиатурой. Я не знала, как правильно прощаться. Но и не пришлось. В чате высветилось. — Мне очень жаль, что наше знакомство не задалось. Но я не хочу с вами прощаться. Из моей груди вырвался невольный вздох. Какая-то бессовестная манипуляция. Простите, но не о ваших желаниях речь. К тому же вы меня совершенно не знаете. Вы правы, но очень хотел бы узнать. Это необычная манер ведения диалога. Сразу видно, что дилетант. Вероятно, это даже против каких-нибудь правил и вообще... Я не буду настаивать, Милена Сергеевна. Ваше право отказаться от нашего диалога. Уверен, Ника подыщет вам нового специалиста. Но в ближайшие пару недель... Насколько я понял, это вряд ли возможно. Я невольно сглотнула, пытаясь смириться с неизбежностью. В любом случае, решение только за вами. Вот тут он прав на все сто процентов. Но если вам станет вдруг одиноко, и вы захотите поговорить, пишите. Я всегда рядом. Ваш полуночник.